Глава 36. Арина. Не замечаю, как за разговором проходит два часа. Телефон на беззвучном режиме, но всё же читаю смэски, которыми меня бомбят. Коршунов, Голубева, Ханин. Все трое требуют взять ноги в руки и мчаться на любимую работу пока она у меня есть. Распрощавшись со сведомительницей, сняв наличные в банке и расплатившись за услугу, возвращаюсь на службу, где меня заждались. Придумываю всякие разные отмазки, ругаю себя, что заранее не сговорилась с Голубевой о причине отсутствия. Я же думала, что за час обеденного времени уложусь, Не вышло. Слишком длинным оказалось воспоминание санитарки. Вхожу в кабинет, мокрая, запыхавшаяся, а Коршунов уже сидит в моем кресле, смотрит в черный экран. «Явилась, не запылилась», — произносит снисходительно Биг Босс, поднимаясь на ноги. «Встречает меня, принимает как родную». На красивых губах играет презрительная улыбка. Оправдываюсь, как школьница. Вера же демонстративно отвернулась, делает вид, что не слушает, явно не желает помогать мне выкручиваться. «В салон красоты ходила, Ханина. Прическа, ногти, или как это у вас, у ведьм называется, когти?» Хочется расхохотаться над его осведомленностью. Терплю. Но дерзко улыбаюсь, показывая ровный ряд белоснежных зубов. «Безупречный оскал. В зубном была? В рабочее время?» Ещё шире тяну улыбку. Пусть считает, что в зубном. Неплохая идея. Зуб – такое дело. С зубной болью до вечера не протянешь. Только собираюсь согласиться, что чинила зуб, как босс выдает. «Даже клыки есть. Почему бриллиант не инкрустируешь?» «Чтобы кусаться было удобнее», — огрызаюсь. «Смотрю, давно в архиве не работала». «Я наказана?» — спрашиваю упавшим голосом. «Воспринимаю работу в архиве, как крайнюю меру наказания для нашкодивших сотрудников. «Посмотрим, пока решаю». Набивает себе цену. Вынуждает меня на задних лапках перед ним бегать, лебезить. Весь такой пафосный, что нереально хочется что-нибудь с ним сделать. Нет, не укусить. Ещё чего не хватало, бешенство подцепить. А вот подкинуть вирусы в личный ноутбук, в котором Коршунов все время какие-то заметки делает. Почему нет? Всем ясно понятно, что рабочие записи нельзя хранить в личном ноуте. А для Васи будто правила не писаны. Понимаю, что из-за злости на начальника теряю здравый смысл. А он будто видит, что я ощерилась вся, Плохо владею собою и добивает меня. Провоцирует. Нагло трогает, касается моей руки так, будто он мужчина, а я свободная женщина. Совсем страх потерял. «Муж за стенкой», напоминаю гаду. Коршунов прищуривается, гнусовым голосом произносит. «Но-но...» «Видел я его десять минут назад. Я его тебе спрашивал. Ну, думаю, вдруг супруг знает больше, чем непосредственный начальник. А он ответил, что сам не дозвонился до тебя. Ты что же трубку от супруга не берешь?» Прищуривается. Прямо радуется, что между Макаром и мною какая-то кошка пробежала. «Не ваше дело», — цыжу сквозь зубы. Сама же отдаю себе отчет. Если Ханин поделился данным фактом с Коршуновым, значит сильно злится на меня. Коршунов заканчивает девчонку прессовать. Я ее отпустила. Слышу тихий голос Веры. Она материализуется рядом с нами так неожиданно, что мы с Васей нервно вскидываемся и ошарашенно Лупимся на неё. «Шла бы ты, Голубева, по делам!» Шипит на Веру наш общий босс. Замечаю изумленный взгляд Васи. Он так же, как и я, не ожидал, что Голубева встанет на мою защиту. Мы оба в ауте. Мысленно делаю выводы. Если Вера позволяет себе так разговаривать с начальником, значит много о нем знает, а он в свою очередь знает, что она знает. Поэтому терпит ее выкрутасы и заскоки, иначе уволил бы на раз-два, и никакой журавлёв не защитил бы одного из лучших сотрудников управления. — Думай головой, прежде чем запугивать ее, — отвечает дерзкая Вера. Сжимает зубы, чтобы лишнего не сказать. Видно, что Васю уворотит от борзой сотрудницы. Но он переводит взгляд на меня и моментально вспоминает, что меня ненавидит еще больше. Прямо слюной исходит, так ему хочется всцепиться в меня и разорвать в клочья, чтобы нагадить давнему сопернику. Прямо смакует момент, ведь я так удачно подставилась. Василий, сдохну, но больше никогда не опоздаю и не убегу по личным делам. Даю обещание не отлучаться без твоего личного на то разрешения. Коршунов оживает, добился моего унижения, радуется жизни. Так-то лучше. «Я никогда не смею угрожать мне Макаром, поняла?» Надвигается и шипит в губы. «Поняла. Не слышу ответа». «Поняла?» — шепчу нервно. «Похоже, на почве ненависти у него совсем кукуха съехала. Вырываюсь. Бегу в кабинет к мужу». «Можно? У себя?» спрашиваю у сотрудницы его отдела Марины Воробьёвой, крутящаяся у дверей майора Ханина. Старший лейтенант поворачивается ко мне, и я впервые замечаю её округлившийся живот. Конечно, я бы решила, что Марина поправилась, но уже слышала от Веры, что та беременна, и даже видела на лице начальницы Странное выражение в ответ на мой вопрос «От кого?». Сердце ускоряется, набирает обороты, и я слышу, как отдаются его удары в висках. Я сейчас, как вампир Белла, слышу, вижу, чувствую то, что не должна. В ужасе втягиваю шею в воротник рубашки, нервно сглатываю. «Занят, по телефону разговаривает», — сообщает дерзко. «Но ты же только что вышла от него», — слышу свой задушенный голос с истерическими нотками. Сотрудница буравит меня взглядом. «Так я по делу к Ханину заходила. Он начальник моего отдела, а ты же по личному пришла?» Она издевается надо мной. Какая ей разница, зачем я пришла? Где хочу, там и хожу, готова вцепиться в ее крашенную шевелюру. Я уже подписалась на общий чат и видела своими глазами сообщения, в которых эта Марина защищает моего супруга как своего, как его цепной пес. Кусаю губу изнутри и теплая кровь с металлическим привкусом просачивается в глотку. О, боги! Как же хочется вцепиться в глотку этой Марине, чтобы вынуть из неё всю правду. Уже представляю, как хватаю ее, впиваюсь в нее клыками, выцарапываю правду когтями и выбрасываю, как сломанную куклу. Какой у тебя срок? Спрашиваю неожиданно, не только для неё, но и для себя. 4 месяца, отвечает спокойно, глядя мне в глаза. Помещение вокруг меня моментально сжимается. Впервые в жизни начинаю страдать клаустрофобией. Судорожно подсчитываю сроки. Конечно, было бы лучше иметь под рукой калькулятор но некогда разыскивать последний. Спасительная дверь в кабинет мужа открывается, и Макар возникает на пороге. «Ханина?» испепеляет взглядом. «Зайди, те. А ты, Марина, можешь идти. Разве я мало работы тебе дал?» «Уже выполняю». Воробьёва срывается с места, и цокает туда, куда ее послали. «В чем дело?» «Маг недовольно смотрит на меня, пока я усаживаюсь на стуле и ерзаю так, будто кто кнопки подложил». «О чем говорили?» «Ни о чем», — выкручиваюсь. «Я слышал, как она ответила четыре месяца. Только не говори, что и здесь...» «Ты меня подозреваешь!» «Я...» Муж падает в кожаное кресло и в этот же момент слышу страшный удар об стол. В ужасе гляжу, что в руках у Ханина малахитовая подставка для ручек, которую лично я дарила ему на день рождения. По стакану распространяется трещина, а мелкие куски с острыми краями, падают на целёхонький стол, выдержавший гнев хозяина. А я в ужасе гляжу на разъярённого мужчину, впервые вижу его таким. Никогда раньше он не позволял себе показываться передо мной и дочерью в настоящем своём обличии. Конечно, он рассказывал мне о таком. Рассказывал, что всю свою сознательную жизнь борется с этим странным зверем, который дремлет у него то ли в крови, то ли в груди, с яростью, которая закрывает от него мир кровавой пеленой, и он больше ничего не видит. Может только как дикий зверь чувствовать. И вот эта вспышка случилась при мне. Мне так страшно. Обжигающие слезы бегут по щекам. Я вся дрожу. Сжимаюсь в клубок. И как в детстве мечтаю стать невидимой, чтобы Ханин не смог меня обидеть. Я же не знаю, что за приступ у него. Он сам рассказывал мне, что боится самого себя в такие моменты. Жутко боится сделать что-то, за что придется рассчитываться его любимой семье. Мой плач становится все громче, и в какой-то момент я поддаюсь панике и истерике. — Ариш, Аришка, котенок мой, сильно испугалась, да? — шепчет рядом с ухом. Легонько касается, гладит пальцами по щеке, наклоняется ко мне всем телом, словно хочет защитить. Только напугалась-то я его, и защищать он должен меня от себя другого, того, которого он сам не знает и не желает впускать в свою жизнь, потому что уверен, что это принесет в нашу жизнь осложнения и настоящие слезы. Я до смерти испугалась. Давлюсь словами и слезами. Хватаю мужа за руку. Он сжимает мою руку в ответ. «Малыш, ты же знаешь, я научился контролировать себя еще в молодости. Отец занимался со мной много, купировал эти вспышки ярости. Я честно не знаю, откуда они. Мама намекала, что от предков, на которых я похож». «Давай вытрем личико». Ханин достает платок и вытирает меня так, будто я Машка, как ребенка. А я и веду себя, как наша кроха. Всхлипываю, хватаю мужа за пальцы. От жгучих слёз аж кожа лица горит. Но целительные ручки супруга делают невозможное. И кожа быстро успокаивается, а слёзы высыхают. Так всегда, когда любимый рядом. Муж сжимает мою руку, подносит к губам, целует нежно. Каждый день, когда просыпаюсь, молюсь, говорю небесам спасибо за то, что дали мне тебя и Машеньку. Вы делаете меня добрее и лучше. Беру руки мужа, сжимаю в своих. Мир сужается до границ нашего кабинета, но сейчас я скажу мужу такое, от чего его мир снова рухнет. И придется снова собирать его осколки. — Дорогой, пожалуйста, убери все колющие и режущие предметы подальше. У меня новости. — Только не надо. Вижу в глазах Макара адскую боль. «Твой ужасный характер не твоя вина. Это гены?» «Не надо!» Мак вскрикивает, как раненое животное, и бежит на выход из кабинета. «Твою маму зовут Надежда Королева!» Кричу ему вслед. Останавливается, замирает. Стоит, как столб, спиной ко мне. Плечи и голова опущена. Ощущение такое, будто мужчина выбегал из разрушающегося здания, но его все равно прибило плитой, упавшей с потолка. Сейчас мне очень жалко мужа, но я должна была сказать правду, которую только что узнала в роддоме. «Мак! Мак!» ну, «Кто тебя просил?» В голосе мужа так много боли, что у меня тоже будто что-то внутри обрывается. Хватаюсь за сердце.